Глава двадцать пятая. Откуда растут хвосты? — Ловко ты, однако, залег, — двусмысленно заметил Гоголев, увидев Турецкого в коридоре своей конторы за пять минут до начала рабочего дня. — Ты же знал, где я. Вот поэтому я и не стал тебя беспокоить. Твой друг и мой старший коллега звонил где-то с час назад, интересовался. Я объяснил, конечно, как мог. Я думал, что только бабы бывают сплетницами. А чего ему надо? Он же прекрасно знает мой мобильник. Ну как мешать? Сам посуди. Да жали-таки. Турецкий махнул рукой и, подумав, сообщил, что практически всю ночь читал и переводил документы, затем совершенно нечитаемые записки, затем... «Я понял, что время не зря потрачено», — остановил его признание Виктор Павлович. «Теперь мне бы узнать о дальнейших планах. На когда брать обратный билет?» «А что, уж надоел? Разве я здесь кому-нибудь мешаю?» «Ха! Живи сколько хочешь, если нравится. Но через полчаса мне сюда скажут адрес мамаши твоего Кокорина, если таковая еще проживает у нас». Вот за это спасибо. Это вы молодцы. Так Вячеслав позвонил же. Отчима зовут... Гоголев взял со стола писульку. Геннадием Юрьевичем, 36-го года рождения. А мадам? Фира Сергеевна Кокорина, сорокового года. Эсфирь, наверное? Нет, именно Фира. Я переспрашивал. Сам поедешь? — Ну, а кого? Тебя, что ли, просить? Своих дел мало. Поеду. — Ты мне вот что скажи. — У тебя кто-нибудь среди ваших чекистов есть такой, кто умеет держать язык за зубами, но владеет информацией? Гоголев неопределенно пожал плечами. — Если поискать... — А что нужно? — Выяснить про одну дамочку. Она здесь жила? Потом вместе с семьей, после громкого скандала, не с ней, с ее матерью, им предложили выезд в Штаты. А после она вернулась одна. Как бы узнать? А что конкретно тебе надо? Понимаешь? Такое ощущение, что появляется слишком много хвостов. Вот я и хочу узнать, откуда они. Как скоро? Пока я тут. В Москве мне уже будет не нужно. — Попробую, но твердо не обещаю. Слишком ты условия жесткие выставляешь. И чтоб знал, и чтоб честный был, и чтобы мзды не брал. Еще скажи, чтобы в Бога верил. Где же я тебе такого найду? — А в Москве есть такой человек. Турецкий имел в виду Генриха или Гену, как звал его Костя Меркулов. Но он и под страхом смертной казни не вспомнил бы это имя. Да и далеко. Хотя сведения об этой Косенковой нужны были, как иногда говорил Грязнов, до зарезу. Сама ведь она ничего не скажет. Разве что ответить согласиться на не очень опасные вопросы. А в том, что они могут быть для нее опасны, Турецкий не сомневался. Гоголеву позвонили около десяти утра. Он пододвинул блокнот, записал — Положил трубку, вырвал листок и протянул его Александру. «Если готов на подвиге, делай соболезнующую физиономию, садись в машину, которую я тебе сейчас вызову, и вали вот по этому адресу. Это в районе электросилы, на Сызранской улице. Скажешь водителю, он и отвезет, и подождет, сколько тебе надо. Клиенты дома». Александр Борисович, чувствуя новые силы, наполнявшие организм, Без остановки, не пользуясь лифтом, расписанным и разрисованным школьными неприличностями, без передышки поднялся на восьмой этаж и остановился перед обитой коричневым дермантином дверью. Так, он заглянул в бумажку просто для страховки. Квартира девяносто пять. Нажал кнопку звонка и услышал странный квакающий сигнал. Не пение соловья или там звуки чардаша а именно кваканье обыкновенной болотной лягушки. «Кого вам, простите?» послышалось из-за двери. «Интеллигентные люди». Турецкий стал так, чтобы его было видно всего в дверной глазок, и, достав удостоверение, раскрыл и протянул вперед. «Я к вам из Москвы», — сказал он, «из Генеральной прокуратуры, по очень важному, хотя и печальному делу». За дверью была тишина, видимо, читали, что написано в удостоверении. Наконец снова прорезался голос, немолодой, с хрипотцой. Печальнее того, что мы уже знаем, вы нам сообщите вряд ли. Ну, хорошо. Подождите, я сейчас вам открою. На пороге стоял мужчина в домашнем халате и тапочках на бусу ногу. Прихожая, освещенная рожковой люстрой, представляла собой узкий коридор, Заставлены картонными коробками. Часть их содержимого валялась на полу, и вообще тут, похоже, прошел маленький ураганчик. «Если вы снова с обыском, — сказал этот лысый человек, — то я должен сообщить. Здесь уже все, что могли, переискали. И так и ушли. А я понемногу решил убирать. Вы извините, но Фире плохо, и она лежит. Турецкому больше ничего объяснять было не надо. Нет, я к вам не с обыском, поэтому, ради бога, не волнуйтесь. А я хотел бы просто поговорить с вами в связи с той трагедией, которая обрушилась на вашу семью. Просто поговорить. Что-то узнать, если вы сочтете нужным, мне рассказать. Я не займу вас много времени. — Вы хоть вежливый человек, — печально констатировал хозяин. — Ну что ж, пойдемте в комнаты, только пусть вас не смущает этот, извините, бардак, который оставили после себя ваши коллеги. — А почему вы считаете их, Геннадий Юрьевич, моими коллегами? — спросил Турецкий. Проходя в большую комнату, ему была знакома эта стандартная трехкомнатная планировка, где на диване с полотенцем на голове лежала женщина в спортивном костюме. — Фира! к нам снова господи простонала женщина ну за что такие муки здравствуйте фира сергеевна сказал турецкий извините меня за беспокойство я то вообще говоря зашел к вам с одной целью принести свои глубокие соболезнования по поводу гибели вашего сына я и в городе вашем собственно в связи с расследованием этого дела но как вижу опоздал Фира, послушай, он знает, как нас зовут. — А что толку, Гена? — Ну, хорошо, я принимаю ваши соболезнования. А что дальше? Нет, вы садитесь и извините, что я лежу. Этот обыск, вы знаете, так плохо на меня подействовал. Объясните мне, пожалуйста, что это был за обыск? Она вдруг села и сняла с лба полотенца, уставилась на мужа, Тот пожал плечами так, что руки его поднялись, будто крылья. «Как это? Вы не знаете? Как вы можете ничего не знать, когда они тыкали нам в нос удостоверениями прокуратуры?» Женщина начала заводиться. «Хорошо, я вас выслушал», — примирительно сказал Турецкий. «А если я вам скажу, что никого с обыском к вам не присылал?» А без моего разрешения никто проводить его тут не имеет права. Тогда как? — Ну ведь они же были! — воскликнула она, забыв о головной боли. — И почему вопрос адресуется к нам? Сами решайте у себя. — Да уж, конечно, вы нас извините, но получается так, что у вас правая рука не совсем знает, что делает левая с нисходительным тоном добавил Геннадий Юрьевич. Вы, уважаемые, стали жертвами обмана. Вот что я вам скажу. Ладно, а что хоть они искали? Они требовали какие-то документы, о которых мы и понятия не имеем. Дневники какие-то, сказал хозяин. Хозяйка, раскачиваясь, держалась за голову глядя на беспорядок, оставленный лихими ребятами, осуществлявшими шмон с великой поспешностью. — И когда они были у вас? — Сегодня утром. Совсем рано, еще в семь, наверное. — А постановление на обыск они вам предъявили? — Ой, сунули под нос какую-то бумажку. — А зачем же вы их впустили в дом? Вы что, не знаете своих гражданских прав? Понятых они приглашали? — Послушайте, — как ребенку сказал хозяин, — о каких правах вы нам толкуете? Они сказали, что если я не открою, они просто взорвут дверь. Понятые, это ж надо такое сказать. Нужно было позвонить в милицию. Так они и это предвидели. Сказали, что если я сниму трубку, они обрежут линию. «А вот такого, как у вас, мы, извините, не имеем», — добавил он, увидев мобильник, который Турецкий достал из кармана с острым желанием немедленно позвонить Гоголеву и рассказать о налетчиках. «Значит, они были утром?» «Опять обогнали. Обошли на повороте». «Что вы сказали?» — наклонился к нему хозяин. «Это я про свои ошибки». «Так, ну, значит, вошли. А дальше?» «А дальше потребовали сперва у меня, а потом у Фиры, чтобы мы без промедления представили им все, что здесь оставил Вадик. А что он мог оставить, если в последний раз был в гостях полтора года назад?» «Мы говорим, а они не поверили и стали, извините, искать. Все повышвыривали, выдвинули ящики, кинули на пол». Как будто в куче на полу искать легче, чем просто в ящике стола. Это уже порядок. Вы не видели, что тут было?» «Представляю». «Нет!» — с жаром принялся было уверять хозяин, но запнулся. «Хотя? Что я вам говорю? Вы ведь тоже из прокуратуры. Значит, и вам приходится». Нет, я понимаю, когда надо, но все-таки вот так. Зачем? Как же мы будем после этого верить, извините, в свои гражданские права? Эти люди были не из прокуратуры, уверяю вас. Они долго тут находились? Около часа, но успели. А с розетками, с электричеством они не пробовали возиться, не заметили? Их... Трое было, и каждый куда-то исчезал, за ними не углядишь. Да и они приказали сидеть и не сходить с места. Вы запомнили их лица? Нет, что вы. И хозяин отвернулся, пошел к дивану и сел рядом с супругой. Ну, хорошо, я понял вас. Они вам хоть сообщили, что произошло с Вадимом Игоревичем? Или обошлись только констатацией факта? Сказали, что у него были какие-то неприятности, чего-то с кем-то не поделил. В общем, говорят, смотрите телевизор, там каждый день про это показывают. Чтобы Вадик и с уголовниками, такого просто быть не может. «Он недавно вернулся из Америки», — сказал Турецкий, не сводя супруга в глаз. «Быть того не может!» — едва ли не хором воскликнули оба. «А на какие же деньги? И зачем?» Он ездил в командировку от своей редакции, а заодно разыскивал следы родного отца, который погиб в Нью-Йорке при довольно странных обстоятельствах. Потому как они смотрели на него, Александр понял, что его рассказ воспринимается где-то на уровне сказок «Тысячи и одной ночи». Он набрал номер Гоголева. «Петрович, нас опередили. Уже устроили здесь шмон. Это значит, они поставили кого-то из нас на прослушку и пробуют идти на шаг впереди. Сделай одолжение, чтобы мне не спускаться, звякни водителю. Пусть он смотается к тебе и привезет сюда акулу. Хочу проверить, чем тут ребятки занимались». «Не надо, я сам подскочу, все понял». Отключившись, Турецкий сказал. «Сейчас подъедет мой коллега со спецаппаратурой, и мы проверим, чего тут суетились мои так называемые коллеги». Гоголев приехал со своим специалистом. Вошли, поздоровались. Турецкий уже предупредил хозяев, чтобы они не волновались и не задавали лишних вопросов. Спец быстренько пробежался по квартире и громко дважды щелкнул пальцами. Гоголев с Турецким переглянулись. Турецкий, глядя на притихших хозяев, приложил палец к губам и подошел к эксперту. Тот показал снятую крышку выключателя в прихожей, под которой притулился самый обыкновенный жучок. Не японец какой-нибудь, а грубые изделия умельцев из конторы. Турецкий взял крышечку с жучком, от которого тянулись усики к проводке, кончиками пальцев. Взглянул на спеца. «Работает?» Тот кивнул. Тогда вот что. Слушайте меня, ребята. Это я вам говорю турецкий. Надеюсь, вы меня знаете. Так вот, вы мне надоели. Работаете скверно, грубо, мешаете. Не вынуждайте принимать ответные меры. Все. И резким движением оборвал усики. На, протянул он специалисту. Возьми на память. На всякий случай пробеги еще раз. От этих дураков ведь можно ожидать чего угодно. А когда спец наконец ушел, турецкий с Гоголевым спокойно уселись перед хозяевами для более подробного разговора. Но ничего путного от них добиться не удалось. Испуг страшное дело. Они даже не смогли вспомнить хоть какие-то детали, чтобы можно было воспроизвести внешний облик тех, кто более часа производил обыск в их квартире. Сведения были самые общие. В темных куртках и кепках, широкоплечие. Грубые голоса друг друга по именам не называли, бесцеремонные. Да, по таким признакам фоторобота не составишь. Ну а что нейтральные, незапоминающиеся лица, так это специфика работы. В идеале ты должен час проговорить с человеком и не иметь никаких визуальных зацепок при описании его внешности. Значит, здесь дело было откровенно тухлое. Вадима мать с отчимом видели в последний раз действительно года полтора назад. У него, несмотря на все старания матери, почему-то никак не складывались отношения с Геннадием Юрьевичем. Он поэтому и в Ленинграде не показывался. Фира Сергеевна, видно, никак не могла привыкнуть к новому, а точнее к самому первому названию своего города. А в последнее время даже и звонить как-то перестал». Оправдывался частыми командировками и загруженностью работой. Это они понимали и старались не судить его строго. Обидно, конечно, на старости лет, но что поделаешь. Не поверить их искренности Турецкий просто не мог. И, следовательно, искать в этом доме какие-то утаенные или спрятанные документы было бы бесполезно. Да и Вадима, в конце концов, можно было понять. Если уж он собирался пуститься в какую-то чрезвычайно опасную авантюру, то наверняка понимал, что по логике компрометирующие документы в первую очередь будут искать у родителей, потом уже у друзей-приятелей, любовниц и прочих. Вадим же выбрал наиболее радикальный путь. Спрятал у человека, имя которого практически нигде не фигурирует, разве что в старой записной книжке, где добрых две сотни других фамилий нередко случайных. По сути, миссия турецкого в этом доме закончилась ничем. Но если уж быть до конца справедливым и осторожным, кое-что Александр Борисович все-таки извлек, пусть и немногое, но важное. И самое главное, что Елизавету светить нельзя ни при каких обстоятельствах, ни сейчас, ни потом. И вот уже в этом плане... У него вдруг возникло сомнение, связанное с предстоящим знакомством с Ириной Косенковой. Но обсуждать эту проблему в доме Вадимовых родителей он с Виктором Гоголевым, естественно, не стал, отложив до улицы. Поэтому, чтобы скорее завершить ненужный уже разговор, еще раз посочувствовал по поводу безвременного ухода Вадима из жизни, выразил свое возмущение действиями неизвестных людей, скорее всего, конечно, из одной из силовых структур, привыкших за долгую свою историю к бесцеремонности и насилию, а потому посоветовал как можно скорее позабыть эту неприятность с обыском. Все равно ведь не на кого подавать заявление. А что эти люди не служили в прокуратуре, турецкий мог ручаться. С тем и расстались. Александр Борисович проконсультировал их относительно квартиры Вадима, попрощался и спустился вслед за Гоголевым. Душно у них как-то затхло. Поморщился Виктор Петрович, когда они оказались у подъезда. Как ты считаешь, моя наглость с этим микрофоном охолонит их или наоборот заставит быстрее забегать? А ты не хочешь лично встретиться с начальником их управления? В иной ситуации может быть. Турецкий задумался, стал шарить в карманах. Гоголев улыбнулся и предложил ему сигарету. «Понимаешь, Витя, какая штука. Я, конечно, не все прочитал. Мне и на обратную дорогу хватит. Только уж выходить из купе, полагаю, не придется. Но того, что мне уже известно, достаточно, чтобы еще кое-кому свернуть шею. Отсюда вывод. Пока я не отбуду во свояси с головы мадам Дуси, ты знаешь, о ком я говорю, не должен упасть ни единый волосок. А после, значит, можно вместе с головой?» с иронией поинтересовался Гоголев. «После тем более. И вообще про Дусю придется забыть. По идее, не было ее и нет. Но тебя что-то смущает?» «Вот именно. Еще там наверху вдруг подумал вот о чем. Она обещала мне сегодня устроить, как я говорил, свидание со своей подругой. Но интуиция, зараза такая, меня что-то настораживает. «А я верю в эту чертовщину», — хмыкнул Гоголев. «Ну, и все-таки, что она тебе подсказывает?» «Сейчас мы сядем в твой замечательный автомобиль, и я все постараюсь разложить по полочкам. Но сперва один вопрос. Ты уверен, что тебя не слушают?» «А кто, может быть, в этом уверен сегодня всерьез?» «Ну, в машине-то жучков нету?» «Каждое утро перед выездом проходит проверку». — Тогда попроси водителя немного погулять, а я тебе расскажу, что мне нашептывает моя сволочная интуиция. Так они и сделали. Водитель пошел искать табачный киоск, чтобы купить московскому гостю английские сигареты Честерфилд, а турецкий с Гоголевым устроились на заднем сиденье милицейского Мерседеса. Александр кратко изложил Виктору все, что узнал от Лизы об Ирине. Присовокупил и упоминания о ней в материалах Вадима и его отца. Из разнородных мозаичных осколков попробовал выложить некое подобие фигуры, и получилась следующая картина. Важные машины, которых в недавние еще времена в городе могло насчитываться с десяток, принадлежали известно какому слою людей. Одичавшей коммерции в конце 70-х, начале 80-х еще и не пахло. Те же, кто ездил на всех этих чайках и зилах, были, безусловно, под колпаком у Мюллера, только российского разлива. Значит, и пассажирка подобных лимузинов не могла бы проскочить никем незамеченной. Плюс к этому вызов папаши в управление и сравнительно безболезненный выезд. Плюс, ну да сразу, что называется по приезду в Штаты, случайное знакомство с земляком, политиммигрантом, по сути своей. А там и дедушка Штейн с его проектом «Лонг-Айленд», о котором пока известно, что это какой-то новейший тип ядерного оружия. Ох уж эти непредвиденные встречи! Так и торчат отовсюду ослиные уши заинтересованных служб. Чем там все закончилось у Ирины Васильевны Косенковой, это отдельный разговор, материалов для которого пока нет в наличии. Но ведь кто-то же помог одинокой женщине, по неизвестной также пока причине, покинувшей Штаты и родную мать, дела которые пошли более чем удачно, без особого труда получить отличное жилье в зеленом районе. И это в городе, где никогда не снижалась острота жилищной проблемы. Правда, деньги. Но откуда у Ирины большие деньги? Мать дала? Так у них же после смерти отца отношения разладились. А может, в самом деле дала, чтобы отвязаться? чтоб с глаз долой а как же тогда работа в манхэттен банке результат учебы в американском колледже что то слишком много вопросов ну а теперь честно скажи мне глядя на перечисленные мною факты причем без всяких комментариев что бы ты подумал ты про уши можешь дальше не отвечать вздохнул турецкий У меня складывается аналогичное ощущение, и поэтому я вдруг увидел, что, делая мне невероятное одолжение, Дуся ставит себя под очень серьезный удар, если уже не поставила. Поэтому у меня к тебе личная просьба. Я тебя, надеюсь, знаю неплохо. Именно поэтому и не хочу так же и тебе неприятностей. Хочу посоветоваться, а дальше, как ты сам решишь. Да и вбивать клин между тобой и чекистами тоже было бы не самым удачным вариантом. Довольно им и моего выступления. Я, кажется, понимаю, о чем ты, но сформулируй. Если мы все в этом деле под колпаком, то бравые ребята могут сейчас уже находиться на пути следования к Дусе, а также к ее квартире. Это в том случае, если она уже позвонила своей подруге и обсудила с ней условия встречи, С серьезным дядечкой из Москвы, то есть со мной. А если еще нет, то все впереди. Ясно. Давай короче, кого я должен охранять? Тебя, ее или ее квартиру? Только два объекта. Квартиру это немедленно и меня, поскольку я буду рядом с Дусей. Иначе вся наша с тобой операция пойдет коту под хвост. Нет, ничего проще. Сейчас я дам команду операм взять на время под охрану подъезд и этаж. А тебе, я думаю, хватит Леони, если не возражаешь. Мне он нравится, спокойный парень. Но ты его дополнительно проинструктируй, чтобы не получилось явной уж конфронтации с соседями-то. За этим дело не станет. Значит, договорились. Тебя куда? А меня пусть этот твой водитель в дом книги закинет» и потом вместе с мадам и завезет на Маховую. А там до нашего приезда хорошо бы никого в квартиру не пускать. Договорились. Последний вопрос. На случай неожиданного осложнения я немедленно должен знать. Буду звонить в Москву Косте Меркулову. Пусть уж он по своим каналам выходит на их директора или кто у него там есть. Но мне кажется, на откровенную нахалку они и сами не пойдут. Пересечься можем, это другой разговор. Турецкий вышел из машины, забрал у водителя сигареты и пересел в Жигули. Машины выехали со двора и скоро разъехались, каждая своим маршрутом.